Арифметика в стихах. За уроком словесности следовало бы устроить урок математики. Но о математике в этой книге мы уже говорили, поэтому ограничимся здесь образцами математического жанра, редкого в наши дни, арифметическими задачами в стихах. Авторы их звали Метродор. Он жил лет через 500 после описываемого времени и был учеником диофанта Александрийского, который считается отцом алгебры. Все задачи его похожи друг на друга и не так уж трудны, как вы сейчас увидите. Первая из них посвящена поэтам своему учителю. Гробница диофанта Здесь погребен диофант девись великому чуду. Числа на этой плите скажут усопшего век. Волей богов шестую часть жизни он прожил ребенком и половину шестой встретил с пушком на щеках. Часть седьмая прошла и с подругой он обручился С нею пять лет проведя, сына дождался мудрец. Бедный сын, вдвое меньше отца он прожил на свете, и возложили его на погребальный костер. Дважды два года еще отец оплакивал сына. Тут и нашел он конец жизни печальной своей. Ответ. Диафант прожил восемьдесят четыре года. Хариты и корзины. Шли хариты, несли корзины, и было у каждой поровну яблок. Навстречу им 9 мус. Захотелось музам яблок, и дали хариты им поровну яблок, так что поровну стало у каждой хариты и музы. Молви, какую раздали долю из каждой корзины? Харит, конечно, было три, а мус 9 Ответ не зависит от того, сколько было яблок. Каждая харита отдала три четверти того, что у нее было. «Делешь яблок?» С яблони яблок, нарвав, раздала их Мертида подругам. Пятую долю дала Хрисиде, четвертую Гере. А девятнадцатую отделила для милой псоматы. С частью десятой ушла Клеопатра, а с частью двадцатой Парфенопея. 12 плодов получила Евадна. Только 120 себе и оставила яблок Мертида. Сколько было яблок? ответ 380. Делёш орехов. Рос орешник, и было на нём много-много орехов, но подошёл к нему человек, и орешник промолвил: "Пятую часть моих орехов взяла Парфинопа, четверть взяла Аганиппа. Потом Филинна восьмую часть, потом Орифие седьмую, потом Евренома цветок моих обрала шестую долю орехов". Трое харит унесли 106 орехов, а 9 мус забрали каждое по 9. Вот и осталось только семь орехов на самый дальний из веток. Ответ. На орешнике было 1680 орехов. Часовщик. Лучший часовщик Диодор, скажи и поведай, сколько часов протекло с тех пор, как вскотилось на небо солн три пятых возьми уже миновавшего срока в четверо против того остается ему до заката прошло три и 9 семнатых остается 8 и восемь 17 часов пора вставать эй просыпайтесь заря занялась уже миновала пятая часть трех восьмых не миновавшего дня прошло шесть сороктре осталось 11 и 7 сорок часа спорят две статуи дай мне две мины и стану я вдвое тебя тяжелее дай мне столько же ты тяжелее тебя в четверо стану первая статуя весит 3 седьмых 2 4 и 6 седьмых мины то же самое дай мне 10 мин стану втрое тебя тяжелее дай мне столько же ты тяжелее тебя в пять стану первая статуя весит 15 и 5/7 вторая 18 и 4/7 мины